и смеялась надо мной, жаловалась на меня. В перерывах между поцелуями называла меня бездушным деспотом. А твой сын в это время подглядывал в окно. Ты так спешила забраться в постель, что даже не потрудилась проверить, плотно ли закрыты окна. — Да все было не так, — застонала Люси. Взбешенный Оливер остановился возле жены. «Это так ты пытаешься спасти семью?» «Я люблю тебя!» – прошептала она, не поднимая головы. «Я люблю тебя!» «Думаешь, я тотчас растаю?» – спросил Оливер. «Скажи, это пустяки, что ты обманывала меня пятнадцать лет и собиралась впредь вести себя так же. И когда ты, наконец, попалась, у тебя хватает наглости» говорить о своей любви ко мне это первый раз в отчаянии вымолвила люси клянусь я я никогда тебя не обманывала не надо было оставлять меня одну я же умоляла тебя ты обещал приехать и не сделал этого я сказала ему что больше не собираюсь с ним встречаться можешь сам его спросить внезапно оливер взял шляпу пальто и чемодан люся испуганно подняла голову «Куда ты собрался?» «Не знаю», — ответил Оливер. «Здесь я не останусь». Люси встала и протянула к нему руки. «Я сделаю все, что ты потребуешь, только, только не бросай меня». «Я тебя пока не бросаю», — сказал Оливер. «Я должен побыть какое-то время один. Тогда я смогу принять решение, что делать дальше». «Ты мне позвонишь?» — спросила Люси. «Ты сюда вернешься?» Оливер глубоко вздохнул. Он казался обессиленным. «Посмотрим», — произнес он. Краун вышел во двор. Вскоре с улицы донеслось жужжание автомобильного стартера. Стоя в центре комнаты с сухими глазами, Люси сосредоточенно прислушивалась к шуму двигателя. Дверь из коридора открылась, и в гостиную вошел Тони. «Где папа?» — сурово спросил он. «Я услышал звук мотора. Куда он поехал?» «Не знаю», — сказала Люси. Она хотела коснуться плеча Тони, но сын отпрянул и бросился на веранду. Шум машины постепенно растаял в ночи, а голос мальчика, бегущего по дороге и зовущего своего отца, Уносился все дальше и дальше. Глава двенадцатая. В течение следующих десяти дней Оливер старался как можно меньше времени проводить на службе и избегал друзей. Он отпустил цветную служанку, сказав ей, что будет питаться в ресторанах, и она уехала в Вирджинию к родным, оставив его одного. Каждый вечер, вернувшись с работы, Оливер сам готовил себе обед и съедал его в столовой, с скептической строгостью соблюдая привычный ритуал. Затем он тщательно мыл посуду, отправлялся в гостиную и сидел там до глубокой ночи, без книги, не включая радио, перед пустым холодным камином, пока его не одолевала усталость. Он не звонил Люсе и не писал ей. Оливер не хотел вступать в контакт с женой, не поняв, что он собирается делать. Решения вызревали в нем постепенно, после тщательного изучения вопроса. Он не страдал тщеславием, но излишней скромности в нем тоже не было. Оливер верил в свой интеллект и умение находить выходы из любого положения, способное выдержать испытания Реальностью. Теперь он должен был вынести вердикт, касающийся жены, сына и его самого. Оливеру требовалось время и уединение. Это оказалось делом более долгим и трудным, чем он предполагал, потому что ход мысли нарушался преследовавшими его образами Люси и Тони.